Утреннее солнце, отражаясь в черепичных крышах домов на противоположной стороне, бросало теплый желтый свет на его лицо. Бальдини все еще смотрел на улицу, ведущую на юг, к дворцу парламента. Как все-таки приятно, что Греноя и след простыл, и его переполняло чувство благодарности. Он решил, что сегодня же совершит паломничество на другой берег, в Нотр-Дам, бросит золотую монету в церковную кружку затеплит три свечи и на коленях возблагодарит Господа, пославшего ему столько счастья и избавившего от возмездия. Но потом ему что-то опять глупейшим образом помешало, потому что по когда он совсем уж собрался идти в церковь, разнесся слух, что англичане объявили войну Франции. Само по себе это не слишком его обеспокоило, Но поскольку как раз на днях он хотел отправить в Лондон партию духов, он отложил посещение храма. Вместо этого он пошел в город разузнать новости, а оттуда на свою мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, чтобы пока что задержать отправку лондонской партии товара. Ночью в постели перед сном ему пришла в голову гениальная идея ввиду предстоящих боевых действий в войне за колонией нового света, ввести в моду духи под названием «Гордость Квебека» с терпким героическим ароматом, успех которых, он ничуть в этом не сомневался, возместит ему убытки от несостоявшейся английской сделки. С такими сладкими мыслями в своей старой глупой голове, которую он с облегчением откинул на подушку, С удовольствием ощущая под ней твердость книжицы с формулами, мэтр Бальди заснул, чтобы никогда больше не проснуться. Дело в том, что ночью произошла небольшая катастрофа, каковая, спустя приличествующее случаю время, дала повод королю издать приказ о постепенном сносе всех домов на всех мостах города Парижа. Без видимой причины обвалился мост Менял с западной стороны между третьей и четвертой опорой. Два дома обрушились в реку так стремительно и внезапно, что никого из обитателей нельзя было спасти. К счастью, погибло всего два человека, а именно Джузеппе Бальдини и его жена Тереза. Прислуга дома не ночевала, кого-то отпустили, а кто отлучился самовольно. Шенье, который лишь под утро в легком подпитии явился домой, точнее, хотел явиться, потому что дома-то уже не было, пережил нервный шок. Он тридцать лет подряд лелеял надежду, что Бальдини, не имевший ни детей, ни родственников, составит завещание в его пользу. И вот все исчезло в один миг. Все наследство целиком, дом, Фирма, сырье, мастерская, сам Бальдини и даже само завещание, в котором, вероятно, был пункт о собственности на мануфактуру. Найти не удалось ничего. Ни трупов, ни сундука с деньгами, ни книжицы с шестьюстами формулами. Единственное, что осталось от Джузеппе Бальдини, лучшего парфюмера Европы, был смешанный запах москуса, тмина, уксуса, лаванды и тысячи других веществ, который еще много недель плыл по течению сены от Парижа до Гавра. Часть вторая В то время, когда обрушился дом Джузеппе Бальдини, Греной находился на пути в Орлеан. Он оставил за собой кольцо испарений большого города, и с каждым шагом по мере удаления от Парижа воздух вокруг него становился яснее, свежее и чище. Одновременно он терял насыщенность. В нем перестали с бешеной скоростью на каждом метре вытеснять друг друга сотни, тысячи различных запахов. Но те немногие, которые были — запахи дорожной пыли, лугов, почвы, растений, воды — длинными полотнищами тянулись над землей, медленно вздуваясь, медленно колыхаясь, почти нигде резко не обрываясь. Грынуй воспринимал эту деревенскую простоту как избавление. Эти безмятежные ароматы ласкали его обоняние. Впервые он не должен был следить за каждым своим вдохом, чтобы не учуять нечто новое, неожиданное, враждебное, Или не упустить что-то приятное. Впервые он мог дышать почти свободно и при этом не принюхиваться настороженно каждую минуту. Почти, сказали мы, ибо по-настоящему свободно, ничто, конечно, не проникало через нос грануя Даже если у него не было к тому ни малейшего повода, в нем всегда бодрствовало. Инстинктивная холодная сдержанность по отношению ко всему, что шло извне и что приходилось впускать внутрь себя.